Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют Этель Лилиан Войнич Овод Перевод Натальи Волжиной Эпиграф Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин? От автора Приношу глубочайшую благодарность всем тем в Италии, кто оказал мне помощь по сбору материалов для этого романа, с особой признательностью вспоминая любезность и благожелательность служащих библиотеки Маруселиана во Флоренции, а также Государственного архива и Гражданского музея в Болоне. Часть первая. Глава первая. Артур сидел в библиотеке духовной семинарии в Пизе и просматривал стопку рукописных проповедей. Стоял жаркий июньский вечер. Окна были распахнуты настежь, ставни наполовину притворены. Отец-ректор, каноник Монтанелли, перестал писать и с любовью взглянул на черную голову, склонившуюся над листами бумаги. «Не можешь найти Карину, дорогой? Оставь. Придется написать заново». Я, вероятно, сам случайно разорвал эту страничку, и ты напрасно задержался здесь. Голос у Монтанелли был тихий, но очень глубокий и звучный. Серебристая чистота тона придавала его речи особенное обаяние. Это был голос прирожденного оратора, гибкий, богатый оттенками, и в нем слышалась ласка всякий раз, когда отец-ректор обращался к Артуру. «Нет, падра, я найду». Я уверен, что она здесь. Если вы будете писать заново, вам никогда не удастся восстановить все как было. Монтанелли продолжал прерванную работу. Где-то за окном однотонно жужжал майский жук, а с улицы доносился протяжный заунывный крик торговца фруктами: Земляника! Земляника! Об исцелении прокаженного. Вот она! Артур подошел к Монтанелли мягкими неслышными шагами. Которые всегда так раздражали его домашних. Небольшого роста, хрупкий он скорее походил на итальянца с портрета XVI века, чем на юношу 30-х годов из английской буржуазной семьи. Слишком уж все в нем было изящно, словно выточено: длинные стрелки бровей, нижняя линия рта, маленькие руки, ноги. Когда он сидел спокойно, его можно было принять за хорошенькую девушку, переодетую в мужское платье. Но гибкими движениями он напоминал прирученную пантеру, правда, без когтей. — Неужели нашел? — Что бы я без тебя делал, Артур? — Вечно все терял бы. Нет, довольно писать. Идем в сад, посмотрим, чего ты там не понял. Они вышли в тихий тенистый монастырский сад. Семинария занимала здание старинного доминиканского монастыря.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 Потом она умерла. Последние три ночи я не отходил от нее. Артур замолчал, но Монтанелли сидел, не двигаясь. Два дня перед погребением я только о ней и думал, продолжал Артур совсем тихо. Потом, после похорон, я заболел и не мог прийти на исповедь. Помните? Помню. В ту ночь я поднялся с постели и пошел в комнату матери. Там было пусто.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 А я садею перед всем народом Израилевым и перед солнцем. Сын, родившийся у тебя, умрет.